Глава десятая. Путешествие в связи с расследованием. Первым делом братья заглянули в гараж. Однако, когда они увидели в нем лишь машину матери, сразу стало понятно, что отец не вернулся. Мистер Харди уехал в аэропорт на своем автомобиле, и, судя по всему, машина все еще оставалась на стоянке аэропорта. «Отца еще нет», — взволнованно произнес Джо. «Вероятно, теперь мы узнаем, о каком сюрпризе он говорил». Войдя в кухню, Джо позвал миссис Харди. «Мама!» «Я наверху, дорогой!» Перескакивая через две ступеньки, братья быстро поднялись на второй этаж. Миссис Харди встретила сыновей в дверях их спальни и, улыбнувшись, показала на чемодан, лежащий на кровати Фрэнка. С озадаченным видом ребята взглянули на мать, и тогда миссис Харди... «Достала из кармана билеты и деньги». «Ваш отец хочет, чтобы вы прилетели к нему в Нью-Йорк. Ему нужна помощь в деле, ради которого он уехал», пояснила она, передавая сыновьям билеты и деньги. Фрэнк и Джон на мгновение лишились дара речи, но, осознав, что произошло, набросились на мать и заключили ее в свои медвежьи объятия. «Супер!» — воскликнул Джо. «Вот это сюрприз!» Фрэнк с нежностью посмотрел на мать. «Ты, наверное, немало времени потратила на то, чтобы купить нам билеты. Как бы я хотел, чтобы и ты поехала в Нью-Йорк», — участливо произнес он. Миссис Харди рассмеялась. «Если я и поеду в Нью-Йорк, то чтобы отдохнуть там, мои дорогие, а не для того, чтобы бегать по полицейским участкам и воровским притонам». Поддразнила она сыновей. «Я поеду в другой раз. А сейчас нам нужно спешить. Быстро перекусите, и я отвезу вас в аэропорт». Не прошло и двух часов, как ребята уже летели в Нью-Йорк. В аэропорту их встретил мистер Харди и отвез в гостиницу, где снял для них соседний номер. Как только они вошли в него и закрыли дверь, мистер Харди заговорил. «Дело приняло интересный оборот» и нам, возможно, потребуется серьезное расследование. Вот почему я попросил вас приехать». «А что произошло?» — нетерпеливо спросил Фрэнк. Мистер Харди рассказал сыновьям обо всем, что сделал, когда прибыл в город. Сначала он отправился в офис компании, изготовившей рыжий парик. Там он передал свою визитку управляющему, и его незамедлительно приняли. «Это потому, что ты известный детектив». «Твоё имя знают от Атлантики до Тихого океана», с гордостью прокомментировал Джо. Мистер Харди подмигнул сыну и продолжил. «Когда я положил на стол парик, управляющий компанией спросил, «У кого-то из наших клиентов неприятности, мистер Харди?» «Пока нет», — ответил я. «Но у одного из них они, вероятно, произойдут, если я не найду человека, купившего этот парик». Управляющий взял парик Внимательно изучил его, а затем нахмурился и сказал, «Мы делаем свою продукцию исключительно на заказ. Наши клиенты в основном артисты, люди театра. Надеюсь, никто из них не совершил преступление «А кто купил этот парик, можете сказать?» — спросил я. Управляющий повторил, что они изготавливают парики только на заказ, и, вызвав помощника, передал ему задание «Выяснить». Кто заказывал рыжий парик? «Это может представлять некоторые трудности», предупредил управляющий. «Парик не новый, сделан около двух лет назад». «Приличный срок», — заметил я. «Но все же, если постараться...» И действительно, уже через несколько минут по вызову управляющего в кабинет вошел пожилой человек в очках. Мне его представили. «Вот Кауфман», — сказал управляющий, «наш эксперт». Он знает о париках все. А если чего-то не знает, значит, это и не обязательно знать. И, передав старику парик, он спросил. «Помнишь этот заказ, Кауфман?» Старик посмотрел на него с сомнением, затем уставился в потолок. «Рыжий парик, рыжий парик», — бормотал он. «Он изготовлен около двух лет назад», — подсказал управляющий. «Не совсем». Скорее, полтора года назад. Один из комедийных актеров. Для какой-то конкретной роли. Мне нужно вспомнить. За последние полтора года не так уж много клиентов заказывали рыжий парик. Старик ходил взад и вперед по кабинету, бормоча себе под нос имена. И вот внезапно он остановился и щелкнул пальцами. Вспомнил. Должно быть, этот парик купил Морли. Гарольд Морли. Он играет в труппе Хэмлина. Они в основном ставят Шекспира. Морли очень щепетилен насчет своих париков. Каждую мелочь продумывает. Я помню, что он заказал этот парик. А потом пришел сюда около месяца назад и заказал еще один такой же. «Зачем?» — спросил я его. Кауфман пожал плечами. «Я не спрашивал» редко артисты заказывают по два парика. Сейчас Морли работает в театре полумесяц. Позвоните ему. В общем, я сказал им, что звонить не нужно, а я сам навещу этого актера. Закончил свой рассказ мистер Харди. Именно этим мы с вами и займемся после ужина. Ты думаешь, что этот актер и есть вор? Удивленно спросил Фрэнк. Но как тогда ему удалось так быстро смотаться в Бейпорт и обратно? Если он состоит в труппе, то он наверняка каждый вечер репетирует или играет на сцене. Мистер Харди признался, что и самозадачен. Он сказал, что уверен в непричастности Морли к краже автомобиля Чета. В день кражи актер был занят в постановке. Труппа его театра в течение трех недель каждый день давала представление в Нью-Йорке. Поэтому маловероятно, что Морли был вором. За полчаса до начала спектакля Детектив с Фрэнком и Джо прибыли в театр, намереваясь встретиться с актером. Мистер Харди предъявил свою визитную карточку подозрительному охраннику на входе полумесяца, и его с сыновьями в конце концов пропустили за кулисы и провели по ярко освещенному коридору в гримерную Гарольда Морли. Это была довольно уютная комната с картинами на стенах и растительностью в горшках на подоконнике. Окно гримерной выходило в переулок, на полу лежал ковер. Гарольд Морли, лысый толстячок невысокого роста, сидел перед своим гримировальным столом, расположенным между двумя яркими лампами, и готовился к выходу на сцену. Он был наполовину одет в сценический костюм и в момент, когда посетители появились в дверях, наносил на лицо грим. Бросив на гостей в зеркало подозрительный взгляд, он, как ни в чем не бывало, продолжал заниматься своим делом. Пройдя в гримерную, мистер Харди занял единственный стул, а Фрэнк и Джо просто пристроились рядом, присев на корточки. «Не раз доводилось слышать о вас, мистер Харди», сказал актер довольно низким голосом, который совсем не сочетался с его комической круглой внешностью. «Рад познакомиться. Что привело вас ко мне? Дело касается вашей работы или просто так? Да, у меня к вам профессиональный вопрос» ответил мистер Харди. Продолжая наносить на лицо грим, Гарольд Морли коротко бросил. «Выкладывайте». «Вам знаком этот парик?» спросил мистер Харди, положив на гримировальный стол Морли рыжий парик. Актер оторвал взгляд от зеркала и, взглянув на парик, удивленно и восторженно воскликнул. «Еще как знаком!» заявил он. «Это мой парик!» «Где-то полтора года назад его для меня изготовил лучший мастер по парикам, старина Кауфман. Откуда он у вас? Я уж и не надеялся увидеть его снова». «Почему?» — спросил детектив. «Да потому что его у меня украли. Какой-то подлый проныра проник в мою гримёрку и обчистил её во время представления, пока я был на сцене. Ох и попсиховал же я! Как он сюда проник, не понимаю!» Умыкнул мои часы, деньги, кольцо с бриллиантом, которое лежало у зеркала. Зачем-то взял этот парик и еще пару других. Никто не видел, как он пришел или ушел. Может, влез в окно?» Морли говорил короткими быстрыми фразами, и в его искренности нельзя было усомниться. «Все парики были рыжими», — заявил он далее. «Я не очень беспокоился о других, потому что я надевал их во время старых постановок». Но этот парик был мне нужен. Пришлось попросить Кауфмана срочно изготовить еще один такой же. Но где вы его нашли? Его нашли мои сыновья, когда проводили одно расследование. Мы как раз занимаемся этим делом. Морли не стал выспрашивать детали. — К сожалению, мне вам нечего сказать сверх того, что я уже сказал, — произнес он. Но полиция... Так и не узнала, кто обчистил мою гримерку». Это плохо, резюмировал мистер Харди. Тогда мы попробуем поискать вора. Вы можете дать мне список и описание украденных вещей? Возможно, через них удастся попасть на его след. С удовольствием, сказал Морли и достав из ящика стола листок бумаги, протянул его детективу. Это копия списка, который я передал полиции, когда сообщил об ограблении. Здесь номер часов и все прочее. Про парики я уж не стал им говорить. Решил, что вряд ли смогу их снова надеть, даже если их удастся найти. Мистер Харди убрал список в карман, а Морли, взглянув на часы, лежащие перед зеркалом, воскликнул. «Боже правый! Через пять минут поднимут занавес, а я еще не готов! Извините меня, друзья, но мне надо поторопиться. в нашем деле Отговорка типа «Я буду готов через пять минут» не работает. Схватив гримировальный карандаш, он лихорадочно принялся докрашивать лицо для роли, чтобы успеть к выходу на сцену. Покинув гримёрную, мистер хардис с сыновьями вышли из театра на улицу. «Не очень-то нам повезло», — заметил Фрэнк. «У нас есть описание украденных вещей мистера Морли», — напомнил ему отец. «Если вор сдал их в ломбард, то нам удастся напасть на его след. Не хотите ли посмотреть представление, пока есть такая возможность?» «Конечно!» — воскликнули братья. «А завтра попытаемся узнать имя и местонахождение вора, когда выясним что-то про его куртку и шляпу», — добавил Джо. «Хорошо», — сказал детектив. Фрэнк, Джо и их отец с удовольствием посмотрели шекспировского венецианского купца. Мистер Морли исполнял в этом спектакле роль Ланселота Гоббо, и детектив с сыновьями потешались над его персонажем. На следующее утро мистер Харди и сыновья посетили магазин, в котором вор купил куртку и шляпу. Как им сказали, эти модели были в продаже три года назад, так что найти покупателей сейчас было делом невозможным. Хотя... «Эти вещи, вполне вероятно, были куплены совсем недавно в каком-нибудь секонд-хенде», предположил начальник отдела мужской одежды. Поблагодарив его, детектив с сыновьями ушли. «Вся наша поездка оказалась напрасной», — разочарованно вздохнул Джо. Приобняв его за плечо, мистер Харди произнес, «Хороший сыщик никогда не унывает и не теряет терпения». Бывает, что на раскрытие некоторых особо громких дел уходят годы. Поскольку мистер Харди в прошлом служил в Нью-Йоркской полиции, и ему было разрешено в любое время запрашивать у бывших коллег информацию из архивов, он предложил сыновьям заглянуть в участок и узнать о воре все, что получится найти. Фрэнк и джос согласились сопроводить отца в полицейское управление, и работа началась. во первых Они изучили отчеты обо всех известных нью-йоркских воришках, которые, совершая преступления, любили переодеваться. Во-вторых, они взяли все отчеты по тем из них, кто был худым и среднего роста. А уже после этого они по телефону начали выяснять местонахождение этих людей. И оказалось, что все, кроме одного, работали далеко от Бейпорта. «Держу пари!» «Это тот, кого мы ищем!» — воскликнул Фрэнк. «Интересно, где он сейчас?»